Глава 17. Зарик метнулся вперёд, и недолго думая, я побежала за ним. Он ведь сам так решил, верно? выдохнула, пробираясь по растрескавшемуся полу к выходу. А мне нужно узнать, как одолеть тёмных, хотя бы что-нибудь узнать, поэтому я сбегаю из школы. Нервно хихикнула я и с опаской выглянула во внутренний двор. Увиденное мне не понравилось. Нет, минивэн Антона, как он и обещал, стоял неподалёку. Но вот густая белёсая дымка облизывала окрестности как-то чересчур хищно. Я поёжилась, подошла к машине и решительно распахнула дверцу. Зарик тут же нырнул внутрь и устроился на переднем сиденье. Ну что, операция по бег начинается? нарочито бодро спросила я и завела мотор. Я опасалась возможной погони. А потому, несмотря на плохую видимость, выезжала быстро. Однако, чем дальше от школы, тем суровее становились условия. Я щурилась и притормаживала, пытаясь разглядеть дорогу. Вместе с туманом по округе расходились странные вибрации, временами переходящие в потрескивание и скрежет. Зарик добел шерсть и впервые за время нашего знакомства выглядел напуганным. Сначала я решила, что всё-таки умудрилась съехать с дороги. иначе откуда прямо по курсу взялись длинные тёмные стволы. Но машина ехала гладко, а деревья подозрительно шевелились и всё больше напоминали щупальца гигантского спрута. Треск усилился, и справа показалось ещё несколько уходящих верхушками в белую пену ног. Зарик зашипел. «В лобовое стекло влетела птица!» А туман вязкой жижи растекся по машине, выискивая бреши, чтобы проникнуть внутрь. Что же делать, Зарик? воскликнула я и вдруг увидела перед внутренним взором спокойные, сосредоточенные тёмно-карие глаза, что являлись ко мне во снах. Откуда-то сверху туман прорезал тонкий, но удивительно яркий луч. Он прошёлся по стеклу и скрылся слева от дороги, будто указывая путь. Туда? спросила я с сомнением и ударилась о роль. когда машину ощутимо тряхнуло туда-так туда выкрутив руль и вдав педаль в пол я резко свернула с дороги судя по ощущениям в поле или какой-то пустырь покрытый бурьяном и кочками антон убьёт меня за машину пробормотала я и лишь чудом не врезалась в куст попутно отметив что туман стал не таким вязким только вот куда ехать дальше пару раз выручал золотой лучик В остальном я держалась в направлении от тумана и через некоторое время даже смогла вернуться на дорогу. «Ты можешь в это поверить? Мы это сделали!» Я с ликованием улыбнулась и потрепала одной рукой смирно сидящего рядом котика. Пальцы утонули в шелковистой шерсти, а я вдруг сообразила, что Азария здесь просто не может быть. «Ты ведь привязан к школе! Как же тебе удалось?» На это дух лишь зевнул, И безразлично свернулся к олачикам, как бы давая понять, что такой бестолочи как я объяснять что-то попросту бесполезно. Я была здесь лишь однажды и теперь смотрела на резные деревянные ворота невероятной красоты и виднеющийся за ними дом, не в силах понять, как вообще умудрилась отыскать дорогу. И ведь петляла по узким однотипным улочкам ни разу не усомнившись в правильности выбора. Не иначе сам хозяин вёл меня. А вот и ты. Показываясь из-за калитки, поприветствовал меня Василий Семёнович. Тот самый тигр из моего видения. Здравствуйте, откликнулась я, выбираясь из машины. Я, они не найдут меня здесь. Машина приметная, и вы, если приедут, могут навредить вам. А «На это у них силёнок не хватит, усмехнулся постой. А, о машине не переживай, поставлю пока в гараж, а потом видно будет. Ну уже, проходи. Мария давно накрыла на стол. Хорошо, пробормотала я неуверенно, достала из заднего сиденья рюкзак и пошла к дому. Василий Семёнович, однако, не спешил и как будто даже не собирался заходить внутрь. Вы разве не пойдёте? И идти одной казалось неловко. Нет, без меня ложитесь. Нужно границу обойти, укрепить, где прохудились. Больно уж распясалась нынче нечисть в зоне. Что же ты? Не стесняйся, Марюшка, тебе очень рада. Я ещё вчера её предупредил. Вот как вчера. Василий Семёнович, а как же те, кто остался в школе? Там ведь монстры по лесу разгуливают. Как их прогнать? Чистить там и зрядно, закрывать, гармонизировать. Но пока не выйдет, да и не способен на такое в одиночку. Даже я. — Кто же вы? — выдохнула я, вглядываясь в теплые с золотистыми искорками глаза. — Постовой, девонька, постовой. Чем владею, тому научу. А пока скажи-ка лучше, как тебе удалась столь плотная материализация? И он показал на котика со скучающим выражением, ждущего у самой двери. — Сама не знаю. Улыбнулась я. Вернее, это всё волк. Когда касаюсь его, особенно после перерыва, происходит выплеск силы. Волк, значит. Охмельнулся мужчина. Вот и хорошо. Пойду я, отдыхай. Жена постоялого встретила меня радушно, накормила и приготовила постель в небольшой уютной комнатки, окнами выходящей в сад. Я вымоталась так сильно, что даже не стала спрашивать про душ. или другие варианты освежиться. Просто повалилась на кровать и сразу заснула. Несмотря на усталость, ночь прошла беспокойно. Мне снился волк, и я была почти уверена, что этот большой серый зверь, мечущийся по лесу и пронзительно воющий на луну, именно он. Сердце сжималось от тоски и тревоги. Я просыпалась, подолгу ворочалась, отгоняя дурные мысли, а засыпая вновь видела его. Окончательно проснулась буквально с первыми лучами, и, судя по шагам и тихим разговорам, в этом доме это было нормой. Прежде чем встать, потянулась погладить Зарика и с удивлением отдёрнула руку, схлопотав слабый разряд. "Током бьёшься", воскликнула я, на что котик сначала вытаращил свои голубые глазище, а потом стал потешно осматривать пушистое тельце. До холки дотянуться никак не получалось. И перекатываясь с бока на бок, Зарик недовольно сопел. Не так легко быть котиком, вырвалась у меня усмешка. Дух поднялся, уничтожительно зыркнул на меня и первым пошёл к двери. Общаться с ним в одностороннем режиме выходило пока не очень. На завтрак Марья Петровна напекла ароматных пирожков и подала вместе с душистым отваром. Травяной чай полезнее обычного, сказала она. И у каждого сбора свои свойства. Этот для бодрости и ясности сознания, а вечером другой заварю для снов хороших и душевного покоя. Спасибо, улыбнулась я и откусив большой кусок пирожка, чуть не подавилась, вздрогнув от громкого стука в окно. Ты ворота не закрыл? спросила Мария Петровна у мужа, удивлённо. Что им ворота? проворчал тот, поднимаясь. Все сигналики изорвали, не терпится им. Кто это? выдохнула я, когда Василий Семёнович вышел к гостю. Не пугайся, девченька, он его быстро отводит. Поч открывай, он слышал я тем временем. Не просьба даже, небрежно брошенный приказ. Тебя не звали, ответил Василий Семёнович спокойно. Видямое любопытством и лёгкой тревогой за пожилого постового Я подошла к двери и выглянула в щель. Как раз в тот момент, когда резким взмахом руки щупленький, в общем-то, старичок отправил незваного гостя в полёт до самых ворот. Как бы тебе не пожалеть, прошептал мужчина с угольно-чёрными волосами и злым взглядом холодных голубых глаз. Василий Семёнович только хмыкнул и зашёл обратно в дом. Подсматриваешь? спросил Лука, улыбаясь. Чего он хотел? Он не вернется с подмогой? Зоны, подобные нашей, всегда притягивают искателей легких контактов и, как они думают, дармовой силы. А уж теперь и подавно. Многие хотят поживиться. Границу-то я крепко держу, а вот фонит она изрядно. Но знаешь, в чем особенность всех темных без исключения? Они всегда каждый за себя. Всегда. И в этом их слабость. Конечно, они могут объединиться и делают это, но самый, казалось бы, преданный прихвостень и помощник может улучшить момент и вцепиться своему компаньону или даже господину в горло, чтобы занять его место. Нет у них общей цели. Они всегда действуют только во имя самих себя. Что ж ты остолбенела? усмехнулся он. В ближайшее время этот поганец не заявится точно. а заявится, а грею по новой. Иди, пирожки доедай, из-за дела. Вкусные у Марьюшки пирожки? Очень, — охотно согласилась я. И все-таки, как вы это сделали? Одной рукой. Эх, давно я Аркаше говорил, что не тому он детей учит, не тому. Но он настолько был уверен в своей правоте, ничем не переубедишь. И вот к чему это привело. Аркадий Борисович? Он сказал, что болен, ответила я тихо. Он ищет не там, кивнул постой. И найдёт не то. Прорывы, эфемерные сущности и одержание это далеко не всё, Оксана. Лишь одна, не лучшая грань происходящих изменений. Неужели есть что-то получше монстров, демонов и странных подростков? хмыкнула я. А ещё безумных и опасных тёмных. Мы видим то, на что смотрим. Попробуй посмотреть в другую сторону, и ты увидишь совсем иное. Многие сейчас замечают в себе необычное, но корыстные цели приводят к тьме. До света нужно расти, прилагать усилия, меняться самим. Не все этого хотят. Большинство ищет лёгких путей, выгоды и наживы. Они думают, это принесёт им счастье, но теряют по пути самое ценное самих себя. Значит, эти тёмные Всё дело в особенности этого места. В других такого нет. В аномальных зонах и изменения пространства более очевидны, но в людях это происходит повсеместно. Только не все готовы их услышать и принять. Или того хуже, рвутся открыть, но не дозрели духом. Слабые, эгоистичные люди в таком случае очень быстро утопают во тьме и обрастают гостями из тонкого мира. что ускоряет их падение в бездну. Но ведь в школе не все тёмные, ужаснулась я. Конечно, нет. Но и учат их не тому. И что же делать? Я покажу тебе другой путь и научу смотреть. Но я во всём этом совсем не разбираюсь. Почему вы думаете, что я готова? Ты ведь хочешь сейчас помочь не себе, а тем детям, что остались в школе. Вот и ответ Развивая способности для себя, для личной выгоды, к свету не прийти. Пойдём. Забыв про недоеденный завтрак, мы отправились в сад. Прямо здесь, среди зацветающих яблонь, поставы расстелил небольшой коврик и велел мне сесть. Мы начнём с медитации. Конечно, полноценно освоить такие практики в короткий срок невозможно, но я покажу тебе основы, укажу направления. А дальше ты будешь упражняться сама. Первое, что нужно сделать это довериться тому месту, где ты находишься. В этом саду безопасно. Он, как и вся природа вокруг, готов откликнуться на твой зов. Подарить покой или же напитать силой? Закрой глаза и прислушайся. А когда почувствуешь его прикосновение, откройся в ответ. Возможно, я была жадным до новых ощущений учеником, но у меня получилось погрузиться в исходящие от сада потоки довольно быстро. Покой, радость, симпатия, уверенность – не все из них были созвучны мне сейчас, но я с благодарностью принимала их. Я пробовала очищать сознание от мыслей или концентрироваться на чем-то одном еще в школе. Но там это давалось мне с большим трудом. Мысли как блохи скакали с места на место и в конечном итоге уводили далеко от предмета, выбранного для сосредоточения. Здесь же всё получалось иначе, более естественно. Мне не приходилось контролировать себя, только чувствовать. Прекрасно, похвалил мой новый учитель. Такими темпами мы быстро добьёмся желаемого. приведение вибраций твоего сердца в гармонию со звучанием мира. О, звучит космически. Так и есть, улыбнулся Василий Семёнович. Не стоит смотреть под ноги, когда над головой небо полное звёзд. Но до этого пока далеко. Расскажи, как у тебя обстоит с защитой? Я поджала губы и наморщила лоб. Похвастаться выдающимися навыками я не могла. Ну что ж, Тогда перво-наперво ментальная защита и отражение атак. А дальше испытывать подобное мне прежде не доводилось. То, что показывал Василий Семёнович, принципиально отличалось от всего изученного в школе. Он учил исходить из сердца. Всякий раз перед тем, как выполнить упражнение, я должна была почувствовать внутри тепло и представить сгусток света в области солнечного сплетения. Момент сосредоточения, выброс, и вокруг меня расходилась сияющая полупрозрачная сфера. Если же не сдержать свет вовремя и позволить ему разлететься дальше, защита превращалась в нападение. Словно маленький взрыв, ударной волной способный отшвырнуть не одну тёмную сущность. Потрясающе. Ни текли один похожий на другой. Ранее подъём, медитация в саду, завтрак, тренировки. Обед, беседы и упражнения, ужин, еще тренировки и отбой. Ни на что другое не оставалось ни времени, ни сил, и меня это устраивало. Не помню, когда еще я так охотно вставала по утрам и с такой радостью шла на занятия. Чуть больше недели отвары Марии Петровны отгоняли тревоги и страх, позволяя с головой окунуться во все необычное и новое, чему обучал меня постовой. Но безмятежность и пришёл конец, когда мне снова начал сниться волк. Даже не он сам. Жуткое махнатое существо, вдвое выше человеческого роста, с массивными руками, острыми, отблескивающими в темноте чёрными когтями, яростным оскалом на чудовищной морде и красными нечеловеческими глазами. Тварь преграждала мне путь, не позволяя дотянуться до мужчины, бледной невесомой тенью стоящего за её спиной. Волк, волк, кричала я и просыпалась от собственного крика. Долго ворочилась, боясь засыпать снова и в то же время неистово желая попробовать вновь. Я должна, должна, говорила я себе и закрывала глаза, после чего всё повторялось почти в точности. Василий Семёнович хмурился, но ни о чём не спрашивал. А потом отвёл меня к реке, усадил на скамью и сказал: «Мы поговорили уже о многом. Но, быть может, есть что-то еще, что интересует тебя. Темы, которые ты пропустила в школе, или...» «Есть!» — выпалила я. «Я хотела бы лучше разобраться в одержимости». «Серьезная проблема», — кивнул учитель. «Знаю, ребята из группы борцов успешно справляются с запечаткой разрывов и не дают развоплощенным и мелким стихийным пакостникам разгуливать по округе. Но тут важно понимать и другое. Причина феноменального роста одержимых не только в изменении мира, в самих людях. Страх, раздражение, уныние и эгоизм всё это открывает врата и мелким присоскам пьющим силу, и более серьёзным подселенцам. Если бы люди видели всех, кто живёт в хаоре, ужаснулись бы и больше задумывались о чистоте собственных мыслей и эмоций. И что же ещё можно сделать? Развивать себя прежде всего. Поднимая уровень собственных излучений, можно влиять на окружающих и даже на само пространство. Некоторые способны очистить его уже одним своим присутствием. Нам же приходится попотеть, — усмехнулся он, — сдерживать полчища темных тварей, что лезут с нижних слоев под пространство, и учиться проникать в верхнее. «Я не очень понимаю». Выходит, одержимый может оказаться не только одарённый любой человек, и получается всё дело в негативных эмоциях, а не в демонах. В демонах? Как будто даже удивился Василий Семёнович. Вот что. Он задумался, а потом продолжил. Существуют разные классы и степени одержания. Можно быть одержимым идеей или страстью, став в конечном счёте её рабом. Можно подпасть под влияние умершего нечистого человека, жаждущего вновь испытать недоступные ему земные удовольствия. Но демон – это нечто куда более редкое и опасное. Такой подселенец способен полностью починить себе, навсегда завладеть телом, убить. Демонам чужда человеческая логика и милосердие. В случае подобного одержания можно столкнуться с особой жестокостью. жажды крови и неизменными животными потребностями. А человека там не остаётся уже ничего. Я похолодела. А если он борется? Передумал. Не знал, что всё настолько серьёзно. Заглянув мне в глаза, сказал постой. Как давно? Я опустила голову. Я не знаю. Давно. Возможно, порядка 2 лет или около того. Он справлялся до сих пор. Тёмные редко пробуют усилить себя одержанием, но, как правило, это не длится так долго, пробормотал Василий Семёнович. Такое носительство буквально разлагает человека, разрушает тело, нервные центры. Некоторые даже утверждают, что здоровье не только не ухудшается, но и улучшается. Он грустно усмехнулся. Это большое заблуждение. Внутренняя борьба и нервное напряжение дают эту кажущуюся бодрость лишь на время. Торжение чужих толков неизменно вызывает поражение организма. Могли они найти баланс, договориться? Как знать, протянул постой задумчиво. Периодическое ослабление одержания возможно, если демон дорожит жертвой. Но две психические энергии всё равно не способны долго уживаться вместе. Как я могу помочь ему? выдохнула не слышно. А ты уверена, что он желает этой помощи? спросил он сурово. Мне ведомо лишь одно средство устремление к свету. Но передо мной стоишь ты, а не он. Не знаю, совсем сникла я. Так давно не говорила с ним. Да и не рассказывал он мне всей правды. «То есть лучше бы всего этого вообще не было?» — спросила после паузы. «Сущности, тварь из параллельного мира, демоны». «Ты опять смотришь лишь в одну сторону», — тепло улыбнулся учитель. «Это эволюция, Оксана. Процесс, который не зависит от нашего желания. И это развитие, шаг вперед. Темные, которые хотят обернуть его в свою пользу, и вынужденное противостояние с ним лишь досадная помеха на пути. Перед людьми всегда стояла одна, наиглавнейшая задача творить, созидать из хаоса небытия и совершенствоваться. Просыпающиеся в людях способности открывают невероятные возможности, если подойти к ним с умом и благими помыслами, конечно. Мир многогранен, и не все его грани одинаково хороши. Но наличие тени всегда указывает на то, что где-то светит солнце. — Что это значит? — спросила я потеряно. — Существуют и другие энергии, Оксана, куда более высокого порядка. И мы пока затронули лишь ничтожную часть из них, — подмигнул он. — Василий Семенович, почему же вы не научите остальных в школе? — Нас с Аркашей один пятачок земли не выдержит, — хмыкнул постовой. А в школе не я устанавливаю порядки. Это его детище, и мы не вмешиваемся до поры до времени. Мы есть ещё поставые, кивнул он. Но нас немного. У кого-то и сила-то лишь недавно проснулась. Зона всё, она сама выбирает, кто будет служить ей. Вопрос учителя не давал мне покоя, и я беспрерывно думала о том, Почему волк в самом деле не пришёл к нему? Почему решил связаться с Валерией, доверился ей? Так ли он хочет что-то менять? Ведь он сознательно впустил в себя это существо. Сны дали мне ответ. Возможно, не совсем тот, на который я рассчитывала, но и очерпывающий. Монстра не было видно как и мужчины. Только волк и чёрная лоснящаяся пантера с упоением вгрызающаяся в его горло. Кровь стекала с её пасти и крупными каплями падала на землю. "Не надо", кричала я, и слышала в ответ рычание, больше похожее на безумный злорадный смех. Картинка менялась. Загнанный, обессиленный волк, два очень крупных добермана по сторонам и снова она, Валерия в образе пантеры. Гладкая шерсть её отливала серебром, совсем как любимые кожаные брюки Псы надвигались, тесня раненого зверя к ровной отвесной каменной стене. Волк пригибался, щерился и тряс головой. Он готов был сдаться. Казалось, он хочет сдаться. Но из его горла вдруг раздавался страшный, душераздирающий вой, и тело начинало меняться. Оно буквально трещало по швам, выпуская на волю нечто совершенно иное. «Нет! Нет!» Я распахнула глаза и с ужасом уставилась в белый потолок. Потом прямо так в пижаме... Да-да, Мария Петровна позаботилась и об этом. Выскочила из комнаты и к своему облегчению нашла Василия Семеновича уже на крыльце. «Рассвет наступает каждое утро», — сказал он тихо, даже не обернувшись. «Не для всех», — откликнулась я. «Я должна помочь ему. Подскажите, я не знаю, что делать». Порой кажется, мы не можем ничего, но это не так. Даже если ты далеко, даже если у тебя связаны руки и заклеен рот, ты мыслишь. А мысль не скована границами сна и яви, расстояниями и даже временем. Мысль есть энергия. Устремление есть энергия. Мечта, облачённая в образ, почти реальность. Он повернулся и посмотрел на меня. Если ты хочешь кому-то помочь, просто пошли ему эту помощь. Сегодня мы будем оттачивать концентрацию и ясность мышления. Переоденься и выходи в сад. Я кивнула, молча, сосредоточенно и ушла обратно в дом. Медитации, бесконечные тренировки и упражнения. Я готова, если это поможет волку. Не знаю, насколько верно я восприняла советы и указания учителя, но уже следующей ночью, едва увидев любимого во сне, я кинулась к нему и обняла. Волка шарашенно замер, казалось, не веря в происходящее. — Я так скучаю! — прошептала я, а наутро почувствовала себя странно наполненной и легкой одновременно. Сконцентрироваться на учебе получалось с трудом. Все мое существо рвалось к волку, желало вновь увидеть его. И я увидела, стоило только моей голове коснуться подушки. Волк сидел, прислонившись к тёмно-серой каменной стене, скрестив бледные пальцы и опустив голову. Совсем один в глухом мрачном месте, уставший и подавленный. "Только не сдавайся", сказала я. "Что бы она ни говорила, не верь". Волк поднял глаза. Удивление, недоверие, надежда. "Это правда ты? Я?" Улыбнулась и подойдя присела рядом. И я что-нибудь обязательно придумаю, слышишь? Теперь я не одна, всё получится. Не одна? Эхом отозвался он и вдруг отстранился, взялся за голову, сдавливая ладонями виски. Нет, нет, воскликнула я, перехватывая его руки. Я учусь, мне никто не нужен, кроме тебя. Наклонившись, убрала приятней послушных волос с его лица и дотронулась лбом до его лба. Мая, Окси, выдохнул он. Как же ты попала сюда? Если, конечно, ты не плод моего воображения. Это я, я, засмеялась Блекчон. И я не оставлю тебя в покое, вот уж не надейся. Волк поднялся, сделал несколько шагов в сторону и тревожно огляделся. Что происходит? заволновалась я, тоже вставая. Окси, я по-прежнему опасен. Разве ты не видишь? Здесь, возможно, даже больше, чем где бы то ни было. Тебе лучше уйти. Он произнёс это и вдруг снова схватился за голову, сжал зубы и сдавленно рыкнул. Нет, твёрдо сказала я и положила руку ему на плечи. Посмотри на меня, волк, ты сильнее этого. Здесь там, где угодно. Ты, а не он. Нет, малыш. Горько усмехнулся любимый Я идиот, у которого не осталось сил бороться. Меня уже почти нет. Это неправда, прошептала я и потянулась к нему, встала на цыпочки, обхватила шею руками. Ты передо мной, ты, а не он, повторила убеждённо. Всё получится. Я прижалась к нему, стремясь поделиться своим теплом и уверенностью, и почувствовала жар и лёгкое давление в солнечном сплетении. Я люблю тебя, выдохнула не слышно, и мои губы наконец нашли его. Нас пронзил слабый импульс, холодком пробежав по позвоночнику и отворив в груди невидимую заслонку, из которой тут же вырвался целый поток щекочущей силы и устремился к тому единственному, кому предназначался. Глупая, прошептал волк, приподнимая меня над землёй. Я засмеялась и положила голову ему на плечо, чувствуя небольшую слабость и искристую переполняющую меня радость. "Где ты, волк? Как тебе помочь?" Он замер, а потом резко отстранил меня. "Не возвращайся. Не вздумай возвращаться", выкрикнул грозно, и во взгляде его смешались тревога, отчаяние и решимость. Весь следующий день я ходила потерянная и задумчивая. Даже Василий Семёнович махнул на меня рукой, позволив ограничиться медитациями или лишь самыми простыми, уже освоенными упражнениями. И я была ему благодарна. И баб, помимо прочего с утра, ощущала странную сонливость и головокружение. Загонял ты девеньку, лица на ней нет, посетовала Мария Петровна за обедом и сукором посмотрела на мужа. Василий Семёнович нахмурился и внимательно ко мне пригляделся. Самоотверженность это хорошо, наконец сказал он. Но в любом деле важна целесообразность. Энергию нужно тратить с умом. Вот как. Выходит, я перестаралась. Не ругайтесь, ему это было необходимо, ответила я. Ладно, вставай. Пока солнце не село, научу тебя ещё кое-чему. Я улыбнулась и последовала за учителем в его излюбленное для занятий место в сад. Есть ещё один источник силы, которым молодые одарённые совершенно напрасно пренебрегают, сказал Василий Семёнович, подняв лицо к небу. Солнце, цветочная пыльца, деревья, сама земля. Вся окружающая нас природа питает и наполняет силой, если уметь попросить и принять её благодать. Следующие 2 часа я подставляла лицо ветру, жмурилась в лучах яркого солнечного света, дышала в правильном ритме и была удивительно по-настоящему счастлива. Я чувствовала, как откликается на мой зов пространство, наполняя безбрежной радостью, и физически ощущала, как вместе с ней вливается в меня энергия самой жизни. Здесь, в безмятежном оплоте пожилого пасторова, Я за недолгое время научилась тому, о существовании чего даже не подозревала. Постепенно, шаг за шагом, передо мной открывался иной путь в тонкий мир, не серый и пугающий, а прекрасный и полный красок. Однако единение с миром прервалось, стоило только вернуться в дом. Азарий, который все эти дни крутился где-то поблизости и ни разу не покидал владения Поставого, исчез. А сердце сдавило необъяснимая, глухая тревога.